Параграф 45. Рассмотрение вопроса об исхождении Святого Духа на основании свидетельств Святых Отцов и Учителей Церкви. Как смотреть на свидетельства, приводимые из Писаний Святых Отцов и Учителей Церкви в защиту учения, что Дух Святой исходит только от Отца? Свидетельства эти чрезвычайно многочисленны и разнообразны, и объемля подтверждаемую ими истину со всех сторон, ставят ее выше всякого сомнения. Первое. Одни из этих свидетельств, упоминая об исхождении Святого Духа от Отца, вовсе умалчивают о Сыне. Так, из восточных учителей. А. Святой Василий Великий говорит «Как творимое слово утвердило небо, так дух, который от Бога, который от Отца исходит, то есть из уст его, чтобы ты не признавал его чем-либо внешним и сотворенным, но славил, как имеющего ипостась свою от Бога, сопривнес от себя все силы, которые в нем» Б. Святой Григорий Богослов «Дух есть истинно Дух Святой, происходящий от Отца, но не как Сын, потому что происходит нерожденно, но исходно, если для ясности нужно употребить новое Слово». В. Святой Иоанн Златоуст Последователи Македонии не захотели веровать, что Дух Святой, неизреченно от Отца Исходящий, есть Бог. Г. Святой Ефрем Сирин Дух Святой не рожден, а происходит из сущности Отца совершенным и неслитным, ибо не есть ни Отец, ни Сын, но Дух Святой, имеющий полноту благости и восвидетельство Божества происходящей. Д. Святой Епифаний. Хотя и многие есть духи, Но сей Дух превыше всех духов, как вечно сущие от Отца, а не от твари, из ничего созданной. Из того же Божества Сын и Дух Святой. Сын рожден от Отца, и Дух произошел от Отца. Е. Святой Кирилл Александрийский. «Веруем в Духа Святого, истинного, владычественного, благого, утешителя, от Отца Исходящего, нерожденного, ибо один единородный, и несотворенного, ибо нигде в Священном Писании не находим, чтобы он причислялся к творениям, напротив, поставляется наравне с Отцом и Сыном». Мы знаем, что он исходит от отца, но не доискиваемся, как исходит, держась в тех пределах, которые положили нам богословы и блаженные мужи. Из западных. А. Святой Амвросий. Если назовешь отца, то вместе назовешь и сына его, и духа уст его, коль скоро будешь содержать это в сердце. И если наименуешь Духа, то наименуешь и Бога Отца, от которого Дух исходит, и Сына, потому что Он есть Дух и Сына. Б. Иларий. Придет Утешитель, и пошлет его Сын от Отца. Он есть Дух истины, который от Отца исходит. И пошлет Сын от Отца того Духа истины, который от Отца исходит. В. Блаженный Августин. Говорят Ариане, что Сын рожден от Отца, а Святой Дух создан от Сына, но этого нигде не найдут в Священном Писании, когда сам Сын сказал, что Дух Святой от Отца исходит. Справедливо, что Отец дал всему бытие и сам ни от кого ничего не получил. Но равенство с собой не дал он никому, как только сыну, который родился от него, и святому духу, который от него исходит. Г. Пасхазий, диакон римской церкви. V. век. Если бы сей дух не был от отца и, естественно, пребывая во отце, не обитал в нем, то он не мог бы происходить от Бога. Но ты спрашиваешь, разве всегда Дух от Отца исходит? Он всегда со Отцом и всегда исходит от Него непрерывно, как теплота от огня. Исходит, но не отделяется. Д. Гайма, епископ Голберштадский, 9 век. Святой Дух называется Духом Истины, потому что от Отца Истины исходит. Е. Рабан Мавр, 9 век. Не от себя будет говорить дух, может быть потому, что он есть не от самого себя, но от отца. Ибо сын рожден от отца, а дух святой исходит от отца. Не от самого себя будет говорить, потому что есть не от самого себя, ибо один отец не есть от другого а Сын от Отца рожден, и Дух Святой от Отца исходит. От Отца приемлется Дух Святой, потому что исходит от Отца, от Которого родился и Сын. Но довольно, сами инакомыслящие соглашаются, что таких свидетельств, в которых упоминается об исхождении Святого Духа от Отца, весьма много у древних учителей Церкви. Только замечают, что эти свидетельства ничего не доказывают. Ибо говорить, что Святой Дух исходит от Отца, еще не значит говорить, будто Он исходит от одного Отца, и, следовательно, не значит отвергать исхождение Его и от Сына. Но А. Древние учители обыкновенно выражались и о сыне, что он рождается от отца, не прибавляя слова «от одного». Неужели же отсюда следует, что они не отвергали рождение сына и от Святого Духа? Б. Если действительно древние пастыри веровали в восхождение Святого Духа и от сына, то почему же они так часто выражаются, что Дух исходит от Отца, вовсе не упоминая о Сыне? В. Если бы ныне, когда Западная Церковь верует в исхождение Святого Духа и от сына, кто-либо из сынов ее стал повторять в своих писаниях, что Дух Святой исходит от Отца, умалчивая о Сыне, что сказали бы о таком писателе? Не подверглась ли бы вера его подозрению или даже осуждению? Отчего же древние православные учители не подвергались за это ни малейшему нареканию от своих современников и единоверцев? Г. Скажем, наконец, что два из поименованных нами западных писателей, Гайма и Рабан Мавр, жили уже в IX веке, после того, как вопрос об исхождении Святого Духа и от сына нарочито был рассмотрен на соборе Ахенском и потом самим папой. И однако проповедовали исхождение Святого Духа только от отца, совершенно умалчивая о сыне. Что же это значит? Не то ли, что и на Западе даже в IX веке не все еще соглашались принять ахинский лжедогмат, а строго держались древнего учения церкви? Второе. Другие свидетельства, говоря об исхождении Святого Духа от Отца, хотя упоминают при этом о Сыне, но так, что приписывают Ему по отношению к Святому Духу что-либо другое, например, то, что Дух Святой подается от Него или через Него является, или родствен Ему по существу и тому подобное. И таким образом еще яснее показывают, что в древности не веровали в исхождение святого духа и от сына. Подобную мысль выражают из восточных учителей. А. Святой Афанасий. Если бы еретики правильно мудрствовали о сыне, то здраво мудрствовали бы и о духе, который от отца исходит, и, будучи свойственным или родственным сыну, даруется от него ученикам и всем верующим в него. Б. Святой Василий Великий. Что дух от Бога о том ясно проповедал апостол, говоря... «Приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога» Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 12 «А что Дух явился через Сына, это апостол сделал ясным, наименовав его Духом Сына» И в другом месте «Дух святой от Бога, не как и все от Бога» но как исходящие от Бога, исходящий не через рождение подобно Сыну, но как Дух уст Божиих. Он называется и Духом Христовым, как соединенный с Христом по естеству. Потому кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. В. Святой Григорий Низкий, Представим не луч из солнца, но из нерожденного солнца другое солнце, вместе с первым, воссияющее через рождение от него. И потом иной такой же свет, и тем же образом отделяемый промежутком времени от света рожденного, но вместе с ним сияющий, а причину бытия имеющий от света первообразного. Или. Имея и сам Дух Святой причину бытия от Бога всяческих, от коего и единородный свет, вместе же с истинным светом сияя, ни расстоянием, ни разностью природы не отделяется от Отца или от Единородного. Г. Святой Кирилл Александрийский Излагая здравое и сообразное с истиной слово о высочайшем божестве, говорим, что от Бога Отца родился Сын Единоестественный, и исходит Дух Святой, все оживотворяющий. Исходит же, как я сказал, животворящий Дух неизреченно от Отца, а Творению подается через Сына. Д. Евлогий, патриарх Александрийский. VI век. Поистине единое есть Бог: Сын в Отце и Отец в Сыне познаваемые, Дух Святой от Отца исходящий и имеющий начало отца, через Сына же нисходящий на творение по благоволению к принимающим. Е. Святой Герман, патриарх Константинопольский восьмой век как солнце есть источник и причина луча и сияния и через луч сияния нам передается, и оно то освещает нас и приемлется нами, так и бог отец есть источник и причина сына и святого духа дух же от отца исходящий через сына подается и является из западных а Иларий. От Отца исходит Дух Истины, но Сыном от Отца посылается. Б. Святой Амвросий. Господь сказал в Евангелии, «Когда же приидет Утешитель, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Следовательно, и от Отца исходит Дух». И о сыне свидетельствует. И в другом месте. Сказал сын, от отца исходит, это по началу бытия. Сказал, которого я пошлю, это по общению и единству природы. В. Блаженный Иероним при изъяснении слов изнеможет предо мною дух. Книга пророка Исаии, глава 57, стих 16. Некоторые разумеют здесь Святого Духа, который носился вначале над водами и оживотворял все, которое от Отца исходит и по общению естества посылается от Сына. Г. Блаженный Августин. Довольно для христианина веровать, что причиной всех сотворенных вещей, небесных и земных, видимых и невидимых, есть доброта Творца, который один есть истинный Бог, и что Он есть Троица, именно Отец и Сын, родившийся от Отца, и Дух Святой от того же Отца Исходящий, но единый и тот же Дух Отца и Сына. Д. Пелагий Папа Римский. Шестой век. Верую в Духа Святого, Всемогущего, обоим, то есть Отцу и Сыну равного, совечного и единосущного, который от Отца вечно исходит и есть собственный Отца и Сына. Е. Святой Григорий Великий. Когда известно, что дух-утешитель от отца исходит и в сыне пребывает, зачем сказал сын, что ему подобает уйти, чтобы пришел тот, кто никогда от сына не отходит? Третье. Третье свидетельство, еще более сильное, выражают мысль, что в божестве есть только одно начало, один источник — отец что Он-то и рождает Сына и изводит из Себя Духа Святого, или что из Него равным образом и Сын, и Святой Дух. Такого рода свидетельства представляют нам из восточных учителей. А. Святой Дионисий Ареапагит. Один источник приестественного божества — Отец, так что Сын не есть Отец, и Отец не Сын, и для каждой из богоначальных ипостасей сохраняются неприкосновенно собственные величания. И далее. Из священных слов мы узнали, что неточное божество есть Отец, а Иисус и Дух — суть, если можно так выразиться, богонасажденные отрасли богорожденного божества и как бы цветы и приестественные светы. Но как это ни сказать, ни представить невозможно. Б. Ориген Если обретается и Дух любви, и Сын любви, и Бог-любовь, то, конечно, нужно понять, что и Сын, и Дух из одного источника отеческого божества. Или... Первоначальная благость должна быть представляема в Боге Отце, от которого родившийся Сын и Исходящий Дух Святой, без сомнения, сохраняют в себе свойства благости, сущей в том Источнике, от которого родился Сын и Исходит Дух Святой. В. Святой Афанасий Верующий в Отца познал в Отце Сына и Духа не вне Сына, а потому веруем и в Сына, и в Святого Духа, так как едино Божество Троицы, познаваемое из одного Отца. Г. Святой Василий Великий. «Есть Отец, имеющий совершенное и ни в чем не нуждающееся бытие, корень и источник Сына и Святого Духа». И далее. «Хотя обо всем говорится, что оно от Бога, но, собственно, Сын от Бога и Дух от Бога, потому что и Сын исшел от Отца, и Дух от Отца исходит» но сын от отца через рождение, а дух от Бога неизреченно. Д. Святой Григорий Богослов Мы чтим единоначалие, впрочем, не то единоначалие, которое определяется единством лица, но то, которое составляет равночестность единства, единосущие воли, тождество движения и направление к единому тех, которые из единого. Единица, от начала двигающаяся в двойственность, остановилась на троичности. И это у нас Отец и Сын и Святой Дух. Отец-Родитель и Изводитель, рождающий и изводящий бесстрастно, вне времени и бестелесно. Сын-Рождённое, Дух-Изведённое, или не знаю, как назвал бы это Тот, Кто отвлекает от всего видимого. И в другом месте. У нас один Бог, потому что божество одно, и к единому возводятся сущие от Бога, хотя и веруются в трех. Когда имеем в мысли божество, первую причину и единоначалие, тогда представляемое нами одно —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 Но боюсь, чтобы начало не соделать началом меньших и не оскорбить предпочтением, ибо нет славы началу в унижении тех, которые от него. Е. Святой Епифаний. Довольно относить весь союз Троицы к Единому и от Отца представлять Сына, Бога Истинного и Духа Истинного. Ж. Святой Кесарий Сын и Дух Святой произошли от Отца не по-человечески, через истечение или отделение или отдаление, но как из источника реки, сущего из него и в нем и с ним, и как лучи из солнца, сущие в нем и с ним и из него. Отец, родитель сына и изводитель Святого Духа по естеству неизреченно, безвременно, прежде всех времен. З. Блаженный Феодорит. Мы научены, что Святой Дух имеет бытие от Отца, ибо Господь Иисус Христос говорит о нем следующее. «Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит?» Евангелие от глава 15, стих 26. «Словами от Отца исходит, Он показал, что Отец есть источник Святого Духа». И. Святой Анастасий Синаид. «Хотя и Сын, и Святой Дух называются происходящими от Отца, но собственное исхождение есть свойство Святого Духа, Так точно, как рождение свойства сына. И далее. Все такие общие названия удобно прилагаются к каждому лицу, но с сохранением одному отцу быть отцом, потому что он один есть начало, сыну быть сыном, потому что он один рождается. И Утешителю быть Духом Святым, потому что Он собственное исхождение имеет от Отца. И. Святой Максим Исповедник. Сын рожден из сущности Отца, и потому есть Сын Единородный, а Дух из той же сущности исходит. К. Святой Иоанн Дамаскин. «Один отец не рожден, потому что он не заимствует своего бытия от другой ипостаси. Один сын рожден, он безначально и не во времени родился из сущности отца. Один святой дух исходит из сущности отца, но не образом рождения, а исхождения. Сын от отца по рождению». Дух же Святой, хотя также от Отца, но не по рождению, а по Исхождению. И хотя мы научены, что есть различия между рождением и исхождением, но в чем состоит образ этого различия, не знаем. Только вместе от Отца и рождение Сына и исхождение Святого Духа. Итак, все, что имеют Сын и Дух, имеют от Отца И само бытие. Отца, Сына и Духа Святого признаем не тремя богами, но единым Богом во Святой Троице, так что Сына и Духа относим к одной причине, не слагая и не смешивая с ним. Когда смотрим в божестве на первую причину, на единоначалие, на единство и тождество, так сказать, движение и хотение в божестве и на тождество сущности, силы, действования и господства, то представляем себе одно. А когда смотрим на те лица, в которых божество, или точнее сказать, которые суть самое божество, «Налиться в нем из первой причины бездетно, равночестно и неразлучно сущие, то есть на ипостасе сына и духа. Тогда трем поклоняемся. Отец есть один отец и безначален, то есть беспричинен, потому что ни от кого не получил бытия». Сын есть один Сын, и не безначален, то есть не беспричинен, ибо Он от Отца. Святой Дух есть один Дух, происходящий от Отца, впрочем, не по сыновству, а исхождением. Из западных учителей. А. Филастрий, епископ Брексинский, IV век. Есть три лица в Боге, живущие вовеки и совершенно равные по величию и могуществу. Но Сын и Святой Дух, собственно, суть от Отца. Б. Блаженный Августин. От Отца приемлет Дух, откуда приемлет и Сын. «Потому что всей Троице от Отца родился Сын, и от Отца исходит Дух Святой, а ни от кого не родившийся и ни от кого не исходящий есть Отец». И в другом месте. Когда говорит Господь, «Которого я пошлю вам от Отца», то показывает, что Дух есть Дух Отца и Сына. Ибо и сказав, «Который от Отца исходит», Присовокупил. купил, Он будет свидетельствовать о мне, но не сказал, которого пошлет отец от меня, а сказал которого я пошлю вам от отца, показывая этим, что начало всей божественности или лучше всего божества есть отец. В третьем: От отца сын, от отца и дух святой, но сын родился, а дух исходит. Не от самого себя есть Дух Святой, но от того, а не от тех, от кого исходит. В. Павлин, епископ Аланский, Пятый век. Дух Святой, как и Слово Божие, тот и другое равно Бог. Прибывая в единой главе и происходя из одного источника отца, только сын через рождение, а дух через исхождение, сохраняют каждый свое личное свойство и более различны, нежели раздельны между собой. Г. Максим, епископ Тавринский, V век. По евангельской истине, как Сын исшел от Отца, так и Святой Дух от Отца исходит. И как единородный Сын есть Божий, так и Святой Дух есть Божий. Д. Святой Лев, Папа Римский. Сущие из Бога есть то же, что и Сам Он, а это не что иное и есть, как Сын и Святой Дух. Е. E. Проспера Квитанский, епископ Ригиенский, Пятый век. «И сын от отца родился, и дух святой от отца исходит. Но отец не родился от другого, не исходит. И сын равен тому, от кого родился, и святой дух тому, а не тем, от кого исходит». Ж. Фульгенций, епископ Руспенский в Африке 6 век. Мы исповедуем Бога Отца причиной не всего Божества, но Сына и Святого Духа, причиной из которого единородный сын имеет начало вечного рождения, а Святой Дух вечного исхождения. З. Таласий Инок Африканский. 6 век. Отца мы признаем единым началом всего, и именно Сына и Духа, как родителя и как вечный источник. И далее. Отца мы представляем и без начала, и началом. Без начала, как нерожденного, а началом, как родителя и изводителя тех, которые от него, имею в виду Сына и Святого Духа. Четвертое. Есть, наконец, свидетельства, которые так говорят об исхождении Святого Духа от Отца, но что исхождение и от Сына, или смыслом Своим, или даже буквально, совершенно отвергают. Подобные свидетельства находим. Из восточных учителей. А. У святого Василия Великого. Поскольку Дух Святой с Сыном соединен, с Которым нераздельно представляется, а бытие имеет зависимое от причины, Отца от Которого и исходит, то отличительный признак ипостасного Его свойства есть Тот, что по Сыне и вместе с Сыном познается, и от Отца имеет бытие». Сын же, который вместе с собой и по себе дает познавать Духа, исходящего от Отца, один единородного, сияв от нерожденного света, по отличительным своим признакам не имеет ничего общего с Отцом или Духом Святым. Или «Я знаю Духа с Отцом, однако Духа не Отца». «Я принял Духа с Сыном, однако не именуемого Сыном, но представляю одно свойство Его с Отцом, потому что исходит от Отца, а другое с Сыном, потому что слышу. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Б. У святого Григория Богослова. Общее Отцу и Сыну и Святому Духу – то, что они не созданы, и Божество. общее же Сыну и Святому Духу – то, что они из Отца. А особенность Отца – нерожденность, Сына – рожденность, Духа Святого – исходность. Или «Сыну принадлежит все, что имеет Отец, кроме первопричинности». И все принадлежащее Сыну принадлежит Духу, кроме сыновства и того, что говорится о Сыне телообразно, ради моего человека и моего спасения. В. У святого Григория Низкого. Лица человеческие не все имеют бытие от одного и того же лица по порядку, но одно от того, другое от другого. Так что различны и причины тех, кои от этих причин происходят. Не так во Святой Троице, ибо одно и то же лицо Отца, от которого Сын рождается, и Дух Святой исходит. Почему и говорим, что поистине один первопричина зависящих от Него, как от причины своей, один Бог, существующий нераздельно с ними. И еще. Дух соединен с Отцом в том отношении, что оба не созданы, отличается же от Него тем, что не есть Отец, как Он. Соединен с Сыном и в том отношении, что оба не созданы, и в том, что оба имеют причину бытия от Бога всяческих. Отличается же от сына тем, что произошел от отца иначе, нежели единородный, и через сына явился. Г. У святого Епифания. Един Бог-Отец и един истинный Бог, а не как боги мнимые и несуществующие, которых называли богами язычники, но един истинный Бог». «Ибо из единого, единый единородный и единый Дух Святой». Или «Не создан Отец, имеющий Сына, родившегося от Него, а не созданного, и Святого Духа, от Него же, а не от них, исходящего и также несотворенного». Д. У святого Кирилла Александрийского. Как перст присущ руке, не как различный от нее, но как соединенный с ней естественно, так и Святой Дух по единосущую соединен с Сыном, хотя исходит от Бога Отца. е. У блаженного Феодорита и других восточных епископов, слова которых мы уже приводили прежде. Ж. У Анастасии Синаита. Различие рождения и исхождения не показывает различие естества, потому что означает не самое бытие, но только образ бытия, между тем, как остается одно и то же существо и у того из которого, и у тех, которые из него различным образом. Следовательно, образ бытия, как сказано, различен, но существо одно и то же, ибо из одного и того же, хотя не одинаково, а потому не станем удивляться, когда говорит Христос, что происхождение того и другого, то есть Сына и Святого Духа, от Отца. З. У Святого Максима Исповедника. Един Бог, Отец Единого Сына и Источник Единого Духа Святого. Единица Неслиянная и Троица Нераздельная. Ум Безначальный, Единый Родитель, Единого Существенно Безначального Сына и Единой Вечной Жизни, то есть Духа Святого, Источник. И. У Святого Иоанна Дамаскина. Необходимо знать, что мы Отца не производим ни от кого, а называем Его Отцом Сына. Сына же не называем ни причиной, ни Отцом, но говорим, что Он от Отца и есть Сын Отца. Говорим также, что Дух Святой от Отца и именуем Его Духом Отца. Но не говорим, что Дух от Сына, а называем Его Духом Сына. И в другом месте. Отец есть источник и причина Сына и Святого Духа, но единого только Сына Отец, Духа же Святого, Производитель. Сын есть Сын, Слово, Премудрость, Сила, Образ, Сияние, Изображение Отца. Но дух святой не есть сын отца, а дух отца, как от отца исходящий. Ибо никакого возбуждения не бывает без духа. Он есть дух и сына, но не потому что из него, а потому что через него от отца исходит, ибо один причина отец. Втрем: У нас един Бог отец и слово Его и дух Его. Слово, ипостасно рождающееся, потому и называемое сыном, и дух, ипостасно исходящий от отца, дух сына, но не от сына. В четвертом. Чтим Духа Святого, Духа Бога Отца, как от него исходящего, который называется и духом сына, как явившийся через него и сообщаемый творению но никак как имеющие от него бытие. Из западных. А. У блаженного Августина. Отец не уменьшил себя, чтобы родить из себя сына, но так родил из себя другого себя, что весь остается в себе и пребывает в сыне таков, каков и один. Равный Дух Святой, всецелый из всецелого а не от всецелых, не удаляется от того, откуда исходит, но таков с ним, каков из него, а не от них, не уменьшает его исхождением своим и не увеличивает своим пребыванием в нем». В другом месте. «А что сказал Христос о Святом Духе «Я пошлю вам»?» Этим решает вопрос, дабы не подумали, будто дух как бы через некоторые степени от него есть, как сам он от отца. Когда оба от отца, один рождается, другой исходит, хотя то и другое в высоте божеского естества различать поистине трудно. В третьем. Может быть, иной подумал бы, что Святой Дух также родился от Христа, как Христос от Отца, ибо о себе Он сказал: Мое учение не мое, но пославшего меня, а о Духе Святом не от Себя говорить будет, и притом от Моего возьмет и возвестит вам. Но поскольку Спаситель представил причину, почему Он сказал «от моего возьмет», присовокупив «все, что имеет Отец, есть мое», «потому Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам», то остается понимать так, что и Дух Святой от Отца же имеет бытие, как и Сын. И через несколько слов. Если же и сын от отца есть, и святой дух от отца исходит, то почему не оба называются сынами, не оба рожденными? Об этом, если Бог даст, в другом месте рассудим. Б. У вигилия епископа Топсийского. V век. Исповедую, что Отец и Сын и Святой Дух — суть единой субстанции и единого естества, и верую, что не из ничего и не от кого-либо, но от Отца родился Сын, и от Отца Дух Святой исходит. В. Уфульгенция епископа Руспенского. VI век. Содержа правила апостольской веры, исповедуем Духа Святого не за кого-либо, а за Бога, не различного от Сына и Отца, и неслиянного с Сыном и Отцом, ибо Он есть один и тот же Дух Отца и Сына, всецело от Отца исходящий и всецело в обоих пребывающий. Не в каждом отдельно, потому что нераздельно общ обоим. Г. У Рустика, кардинала диакона Римской Церкви, VI век. Отец родил, но не рожден и не есть от кого-либо другого, как от него другие. Сын рожден и не родил ничего совечного. Дух святой от Отца исходит, и ничто совечное не исходит и не родилось от Него. Некоторые же из древних прибавляли к свойствам и то, что как Дух вместе с Отцом не родил Сына, так и от Сына не исходит Дух, как исходит Он от Отца. Д. У Мансвета, епископа Медиаланского, VII век который вместе с собором других епископов в послании своем к императору Константину, читанном на Шестом Вселенском Соборе, говорит следующее. «Когда именуем Вечного Сына, то поставляем его в отношении к лицу Вечного Отца, и когда называем Святого Духа, то показываем, что Он от лица Вечного Отца исходит». Е. У Анастасия-библиотекаря, 9 век. Мы не называем Сына причиной или началом Святого Духа. Но, зная единство существа Отца и Сына, исповедуем, что как исходит Святой Дух от Отца, так от Сына исходит, то есть понимая под исхождением послание в мир. Так объяснял это святой Максим, и нас, и греков, научает, в каком отношении дух святой исходит, и в каком не исходит от сына. Как же отвечают западные писатели на все эти свидетельства древности, в которых говорится, что дух святой исходит только от отца? что отец есть единый источник всего божества, единый виновник и сына, и святого духа, и даже, что святой дух не исходит от сына. Отвечают по необходимости разными хитросплетениями и тонкостями, когда отвечать прямо и общепринято, не изменяя своему уже догмату, решительно не могут. Сущность их ответа состоит в следующем «Отец есть причина Святого Духа беспричинная или причина, не имеющая себе причины, есть начало, не имеющее себе начала, есть источник первоначальный, а сын есть причина Святого Духа уже не беспричинная». Начало, зависящее от коренного начала — Отца. А потому, когда древние учители говорят, что Дух Святой исходит только от Отца, и что Отец есть источник и начало Святого Духа, они разумеют Отца как причину беспричинную, первоначальную. Равным образом, когда выражаются, что Дух Святой не исходит от Сына, Они хотят только сказать, что Сын не есть причина Святого Духа беспричинная. И, следовательно, ни в том, ни в другом случае они вовсе не отвергают мысли, что Святой Дух исходит и от Сына как причины небеспричинной, как начало небезначального. Но, во-первых, это толкование совершенно произвольно и неосновательно. Спрашивается, откуда известно, что когда древние учители выражались «Отец есть причина или источник Святого Духа», это значит «причина беспричинная, источник первоначальный», и когда отвергали исхождение Святого Духа от Сына, то, собственно, только как от причины первоначальной, а отнюдь не вообще?» Сказали ли сами учители, что их нужно понимать так, а не иначе? Подали ли они хотя бы намек в своих свидетельствах к такому толкованию? Решительно нет. Свидетельства эти перед нами. Зачем же навязывать другим свои хитросплетения? Напрасно указывают на то, что некоторые из древних пастырей, особенно греческих, допускали исхождение Святого Духа от Отца через Сына, что будто бы равносильно выражению «и от Сына». Нет, сами учители строго различали эти выражения и не считали их затождественные. Напротив, святой Иоанн Дамаскин, как мы видели, прямо говорит, что Дух Святой исходит от Отца через Сына, но не от Сына. А что именно значит «через сына» — увидим в своем месте. Еще более напрасно в подкреплении своих мыслей ссылаются латиняне на греческих же позднейших писателей — Мануила Калеку, Дмитрия Сидония, Виссариона и других подобных, которые будто бы точно так же объясняют своих древних учителей. Голос этих писателей, как позднейших и особенно как отступников от православия, перешедших на сторону папизма, не имеет в настоящем случае никакого значения. Во-вторых, это произвольное толкование никак не может быть приложено ко второму классу свидетельств. О первом сказано прежде, особо. Если бы древние учители действительно веровали, что Дух Святой, исходя от Отца, как источника первоначального, вместе с тем исходит и от Сына, как источника небезначального, то могли бы они выражаться так, как выражаются в означенных свидетельствах. Могли бы, например, говорить, желая определить личное отношение Святого Духа к Отцу и Сыну, «Дух святой от Отца исходит, но через Сына, по общению естества подается творению». Или «Дух святой от Отца исходит, но не чушь ты Сыну по существу, и есть один и тот же Дух Отца и Сына». Или «Дух святой, хотя через Сына является, но причину бытия имеет от Отца» нет вера непременно заставила бы их сказать дух святой хотя от отца исходит как от причины первоначальной но вместе исходит и от сына как причины небезначальной или дух святой исходит от отца и сына потому то и есть дух отца и сына или дух святой через сына подается творению но исходит от сына и вместе от отца, и тому подобное. В-третьих, это произвольное толкование тем более не может быть приложено к третьему классу свидетельств. В некоторых из них отец безразличия называется причиной и источником как святого духа, так вместе и сына. «Следовательно, если под именем причины Отца по отношению к Святому Духу надобно понимать у древних учителей собственно причину беспричинную, и под именем Источника Источник Первоначальный», то необходимо согласиться, что и у Сына, как у Святого Духа, по мнению древних учителей, есть еще какая-то причина не беспричинная, какой-то источник не первоначальный. В других свидетельствах Отец называется единым источником всего Божества, единым началом Святого Духа, как и Сына. Но могли ли бы древние пастыри употреблять это слово «единой», если бы веровали, что и Сын есть начало Святого Духа, хотя не безначальное? И выражение «Отец есть единый источник по отношению к прочим лицам божества» не прямо ли означает, что никакого другого источника в божестве нет, Ни безначального, ни имеющего начала. В третьих свидетельствах один и тот же отец называется родителем сына и изводителем святого духа. Или говорится, что отец родил из себя сына и произвел из себя святого духа. Что же, неужели еще и здесь дается место предполагать, будто у Святого Духа есть и другой совместный изводитель, сын, который также производит его из себя? В-четвертых, наконец, это толкование решительно не может быть приложено к четвертому классу свидетельств, которые или смыслом своим, или даже буквально отвергают исхождение Святого Духа от Сына. Тот, кто верует в исхождение Святого Духа не от одного Отца, но и от Сына, признавая только Отца причиной Святого Духа беспричинной, А сына причиной не беспричинной, тот никогда не согласился бы сказать вместе со святым Григорием Богословом, без всякого пояснения. Сыну принадлежит все, что имеет отец, кроме причинности. Или вместе с блаженным Августином и Фульгенцием, что «дух весь из отца, всецелый из всецелого» вместе с блаженным августином и павлином наланским что сын и дух оба из единого источника отца тем более никогда не согласился бы повторить слов святого григория низкого мансвета и других что во Святой Троице одно и то же лицо Отца, от которого Сын рождается, и Дух Святой исходит, что поистине Отец один причина зависящих от Него, как от причины своей, что Дух Святой соединен с Сыном и в том отношении, что оба не созданы» и в том, что оба имеют причину бытия из Бога всяческих, отличается же от сына лишь тем, что произошел от отца иначе, нежели сын. Наконец, решительно нельзя допустить, чтобы верующие в исхождение Святого Духа и от сына мог исповедовать свою веру так, как ее исповедовали блаженный Феодорит, святой Максим Исповедник, святой Иоанн Дамаскин и другие, говоря, «Дух от отца исходит, но не от сына, а сказал бы необходимо. Дух, хотя исходит от отца, как от причины беспричинной, Но вместе исходит и от сына, как причины, зависящие от отца. Нет, напрасны все усилия неправды затмить истину, когда она яснее солнца.